Глава 24. Мы постояли молча, глядя на могильный камень. Ты много знаешь о своей матери? спросил я. Только то, что сказала тебе. Кухарка мне больше ничего не говорила. Отец? Вообще ничего. После ее смерти он уволил всех, кроме кухарки. Так что не осталось никого, кто мог бы рассказать мне о маме. А бабушки с дедушкой? «Ты что-нибудь слышала?» «Никогда. Дедушка Стентнер умер, когда я была совсем маленькой. А бабушка, когда отец был еще мальчишкой. А бабушке и дедушке с материнской стороны я не знаю ничего, кроме того, что они были владычица бурь и повелитель огня. Кухарка не рассказала мне, кем именно они были. Думаю, они плохо кончили, и поэтому она решила, что лучше мне остаться в неведении». «Ага». В мозгу у меня словно колокольчик звякнул. Излюбленное развлечение нашего правящего класса устраивать заговоры с целью захватить трон. В последнее время заговоров не случалось, но раньше бывало, мы меняли королей как перчатки. Однажды за год их сменилось три штуки. Большая шумиха поднялась, когда мне было лет 7-8. Дженнифер родилась примерно в то время. Преступный сговор раскрыли. Выяснилось, что замышлялись ужасные злодеяния, и их предполагаемая жертва пришла в праведное негодование. Ни о каком прощено и забыто не могло быть речи. Заговорщиков сначала повесили, потом изрубили на куски, головы и тела их разбросали в разные стороны, а руки и ноги провезли по всему королевству и закопали на перекрестках дорог. Их огромные поместья были конфискованы, в то время никому не хотелось оказаться даже в самом дальнем родстве с преступниками. Моего шестка ужасно забавно смотреть, как важные господа гоняются за собственным хвостом, и вдруг, оп, хвост прищемило дверью. Может, это двойное сравнение не из удачных, но вы поняли, что я хотел сказать. Когда случаются заварушки, сторонние наблюдатели надеются, что всякие там партии и группировки сожрут друг друга или самих себя, и жизнь, наконец, наладится. Не тут-то было. Они выбирают худший из возможных вариантов и на этом успокаиваются. Выяснить, кто были дедушка и бабушка Дженнифер, не составит труда. Хочешь узнать что-нибудь о них? Для тебя это важно? Нет. Жизни моей это не изменит. Они абсолютно меня не интересуют. Она помолчала. В детстве я часто мечтала о них. Мечтала, что они явятся и заберут меня домой, в свой дворец. Ведь на самом деле я, конечно, принцесса. Они спрятали нас с мамой в этом доме от врагов, но случилось что-то непредвиденное. Например, они забыли, где находится наше убежище. Не знаю. Никогда не могла понять, отчего они не приходят. Но уверила себя, что в один прекрасный день Они все-таки появятся. Обычные детские вымыслы. Однако... Вполне вероятно, ты не ошиблась. В то время в стране было неспокойно. Возможно, твою мать выдали замуж, чтобы укрыть от врагов. После смерти ее родителей остался лишь один человек, который знал, кто она. Твой отец. Невероятно. Я в то время был ребенком, но все помню. Заговорщики пытались убить короля. Попытка сорвалась. Король пришел в ярость, погибло множество людей, среди них и невинные. Ложь во спасение. Пусть себе думает, что ее дедушка с бабушкой были лишь щепками, летящими, как известно, когда рубят лес. Она невесело рассмеялась. Вот оно что. Выходит, в моих детских фантазиях была крупица истины. Тебе в самом деле не интересно? Я мог выяснить все очень просто. Стоило лишь порыться в архивах. Игра стоит свеч, если это скрасит жизнь Дженнифер. Наверное, немножко интересно. В таком случае я разузнаю. Я двинулся дальше. Она следом, целиком погрузившись в собственные мысли, не обращая на меня внимания. Я вернулся к оставленным мертвецами следам. Мы почти вышли на дорогу, и только тогда Дженнифер осознала что по-прежнему удаляется от дома. Не стань тропинка слишком уж неровной, девушка так бы и не очнулась. «Куда мы идем?» В голосе зазвучала паника, глаза дико блеснули. Она озиралась, как человек, застигнутый врасплох на вражеской территории. Только крыша дома немного виднелась из-за пригорка, на котором находилось кладбище. «Стоит нам выйти на дорогу, скроется и она». Я иду по следу существа, удостоившего нас своим посещением прошлой ночью. На самом деле в высокой траве я начитал уже три следа, но ни один не вел назад. Это смутило меня. Ведь расправились мы только с двумя. Думаю, они вышли из того болота, что неподалеку отсюда. Нет уж, давай вернемся. Она как будто боялась, что мертвец внезапно набросится на нас из-за куста и опасения ее были небезосновательны. Эти ходячие покойники вели себя не по правилам. Кто знает, может, и дневной свет им не преграда. Я же не сообразил взять с собой оружие, и теперь не был готов к встрече с ними. Но я не особо волновался. На им не подкрасться незамеченными. Ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо. «Я возвращаюсь. Иди туда, если хочешь». Она сказала «туда» будто это значило на тот свет. Иди. Твоя взяла. Все болота в конечном счете одинаковы. На островах я достаточно именно любовался. Дженнифер уже припустила к дому. Мне пришлось бежать рысью, чтобы догнать ее. Она вздохнула с облегчением. Все равно уже пора на ланч. Она права. Кроме того, надо найти Морли и договориться, что будем делать, когда вернется плоскомордый. «Спасибо, Дженнифер. Я из-за своего легкомыслия уже сколько раз опаздывал». Мы прошли прямо на кухню и принялись за еду. Все с любопытством поглядывали на нас, прознали уже о нашей прогулке. Все истолковали это по-разному, но никто ничего не сказал, хотя у Уэйна в запасе наверняка была парочка теплых слов. Питерс собрался уходить. «Где я смогу вас найти?» – остановил я его. «В конюшне!» «Пытаюсь заменить Снейка. Вид у сержанта был недовольный. Подобная работенка и меня не привела бы в восторг. «Я зайду к вам. Задам пару вопросов». Он кивнул и вышел. Какое-то время я подлизывался к кухарке, помогая убирать со стола. Они с Дженнифер почти не разговаривали, так, мямлили что-то. Но кухарка никогда ничего не скажет в присутствии третьего лица. Поразительная женщина. Я надеялся, что Дженнифер не будет таскаться за мной постоянно. Но она не отставала. Подбирай после этого несчастненьких. Стоит один раз погладить собачонку, потом не отвяжешься. Простачок я. Морли прав. Кстати, нужно увидеть его и определиться с планами на день. Я пообещал кухарке вернуться и поднялся наверх в надежде застать Морли у себя. Дженнифер плелась следом и отлипла, только поняв, куда я иду. Испугалась, видно моей дурной репутации. Я попрощался с ней и, пока не скрылся за дверью, сохранял на лице самое простодушное выражение. Морли не было. Даже и не пахло. Странно. Я был озадачен. Морли, конечно, тот еще гусь, но, как правило, связь держит. Я пережил несколько неприятных минут, воображая что он попал в засаду и лежит где-нибудь мертвый. Жуткая мысль. Представьте себе, друг ввязался в дело исключительно ради вас и погиб. Но Морли слишком высокого класса профессионал, он бы не попался в ловушку. Он совершает ошибки, но другого рода. Например, когда врывается разъяренный муж, бедняжка Морли может оказаться в неудобном положении и не в состоянии ему достойно ответить. Я быстренько прикинул, Сколько осталось до возвращения Плоскомордова и решил, что справлюсь без Морли. Придется черному Питу потрудиться. Я накинул пальто, проверил, на месте ли мое сигнальное устройство и отправился в конюшню. Напрасно я озирался по сторонам в поисках лестнице блондинки. На глаза мне попался лишь Кит. Он стоял на балконе четвертого этажа западного крыла и мечтал, как он будет прогуливаться здесь после смерти. Ид близко общается с генералом. Надо бы с ним потолковать. Вдруг удастся выведать, кто может желать смерти старика.